Глава третья. История пивунья. — Начнем с самого начала, — сказал поножовщик. — Да, с твоих родителей, — подхватил Рудольф. — Я их не знаю, — ответила Лилия Мария. — Как так? — вырвалось у поножовщика. — Я о них слыхом не слыхала. Меня нашли в капусте, как говорят маленьким детям. Ну и ну. Выходит, пивунья... — Мы с тобой из одного семейства. — А у тебя тоже не было дома, поножовщик? — Я сирота, и мой дом — Парижские улицы. — Как верно и у тебя, дочка? — А кто же воспитал тебя, пивунья? — спросил Рудольф. — Сама не знаю, сударь. — Сколько я себя не помню, кажется, мне было лет семь-восемь, я жила с одноглазой старухой. Ее прозвали «Сычихой», из-за крючковатого носа и единственного круглого зеленого глаза, как у окривевшей птицы. — Хе, я так и вижу эту стерву! — вскричал, смеясь поножовщик. — По вечерам одноглазая старуха, — продолжала Лилия Мария, — посылала меня для вида продавать леденцы на новом мосту, а на самом деле заставляла просить милостыню. Если я собирала меньше десяти су, она била меня и морила голодом. — Понятно, дочка, — сказал поножовщик, — пинок вместо хлеба и несколько подзатыльников в придачу. — Бог ты мой, так я и жила. — А ты уверена, что эта женщина не была твоей матерью? — спросил Рудольф. — Понятно, уверена. — Сычих то и дело попрекала меня, что я круглая сирота, что нет у меня ни отца, ни матери, клялась, будто подобрала меня на улице. Итак, сказал поножовщик, ты получала вместо еды колотушки, если приносила домой меньше десяти су. На ночь я выпивала стакан воды и зарывалась в охапку соломы, брошенную сычихой прямо на пол. Говорят, будто солома греет какое там. Иной раз я всю ночь напролет дрожала от холода. Ха, еще бы. И теперь я из босса. Соломы, холодят как лед, ты права, милочка, воскликнул поножовщик. Навоз, вост крат лучше, но люди воротят от него нос. Подстилка мол не первой свежесть, побывала в брюхе животного. Эта шутка вызвала улыбку на губах Лилии и Марии. Утром Сычиха давала мне с собой немного еды. Сразу на завтрак и обед, и посылала на Монфокон за червями для наживки. Ведь, кроме всего, она торговала удочками под мостом парижской богоматери. А дорога от дробильной улицы, где мы жили, до Монфокона близкая, особенно для голодного и озявшего семилетнего ребенка. «Ходьба укрепила тебя, и ты выросла прямая, как тростинка». — Тебе не на что жаловаться, доченька, — сказал поножовщик, высекая искру из огнива, чтобы раскурить трубку. — Домой я возвращалась очень усталая, — продолжала свой рассказ пивунья. Тогда около полудня сычиха давала мне еще кусочек хлеба. — От такого поста, дочек, талия у тебя стала тонкая, как у осы, не стоит жаловаться, — заметил поножовщик, делая несколько глубоких затяжек. «Ну что это с вами, приятель? Э, простите, я хотел сказать... Господин Рудольф, вид у вас какой чудной. Неужели из-за того, что эта девчонка столько намыкалась?» «Право, мы все намыкались, все жили в нищете. О, я ручаюсь, поножовщик, что у тебя было меньше бед, чем у меня». — проговорила Лирия Мария. — У тебя пивунья. — Да знаешь ли ты, девочка, что ты жила как королева по сравнению со мной. По крайней мере, в детстве ты спала на соломе и ела хлеб. Я же, когда повезет, проводил ночи в клеши, в печи для обжига гипса, как настоящий шатун, бродяга а голод утолял капустными листьями, что валяются возле придорожных тумб. Но идти в клиши было далеко, а от голода у меня подгибались ноги, и чаще всего я спал под колоннами лувра. Зимой же просыпался, иной раз под белыми простынями, когда шел снег. — А мужчина куда выносливее, чем бедная худенькая девочка, — сказала Лилия Мария, — К тому же я была маленькая, как воробушек. И ты еще помнишь об этом? Фу, еще бы! Когда сычиха принималась бить меня, я падала с первого же удара. Тогда она пинала меня ногами, приговаривая, «У этой дуры сил не на грош, она валится от одного щелчка. Старуха вечно звала меня воровкой. Другого настоящего имени у меня не было». А воровкой она меня сама окрестила. Тоже было и со мной. Меня звали как придется, словно я был бездомным псом. Мальчик, альбинос. Как тебя там? Поразительно, до чего у нас с тобой похожая судьба, дочка, воскликнул поножовщик. Это правда, если говорить о нищете сказала Лилия-Мария, все еще обращаясь к поножовщику. Помимо воли она испытывала чувство, похожее на стыд, в присутствии Рудольфа, едва осмеливалась поднять на него глаза, хотя он, по-видимому, принадлежал к тем людям, среди которых она выросла. — А что ты делала, когда сычиха не посылала тебя за червями? — спросил поножовщик. Одноглазая заставляла меня просить милостыню до самой ночи, неподалеку от нее. Ведь по вечерам она варила на новом мосту большие ячменные леденцы. О, тогда о куске хлеба нечего было и думать. Если я на свое горе просила есть, сычиха говорила, сопровождая свои слова колотушками... Когда ты наберешь десять су, милостыни, воровка, я дам тебе поужинать. Иной раз от голода и побоев я принималась громко плакать. Одноглазая вешала мне на шею лоток с леденцами для продажи и заставляла стоять на месте неподалеку от нее. Сколько я там слез провела! Как дрожала от холода и голода! — В точности, как я, доченька, — сказал поножовщик, — Прерывая пивунью, кто бы мог подумать, что от голода дрожишь так же, как от холода. Словом, я оставалась на новом мосту до одиннадцати часов вечера со своей выставкой леденцов на шее. Мои слезы часто трогали прохожих, и я набирала иной раз десять, а то и пятнадцать су, которые и отдавала сычихе. — В самом деле пятнадцать су — знатная выручка для такого воробушка, как ты. — Еще бы, но, видя это, одним глазом, — заметил, смеясь поножовщик. — Ну, конечно, ведь другого у нее не было. Сычиха взяла за привычку бить меня и перед тем, как нам с ней идти на новый мост, чтобы мои слезы вызывали жалость прохожих и увеличивали подаяние. Но это было не так уж глупо, ты думаешь, поножовщик. Но в конце концов, я претерпелась к побоям. Я видела, что сычиха злится, если я не плачу, и чтобы досадить ей, чем больнее она меня била, тем громче я смеялась. А по вечерам, вместо того, чтобы обливаться слезами при продаже леденцов, я пела как жаворонок, хотя мне вовсе не хотелось петь. — Скажи-ка, эти леденцы, они, верно, очень соблазняли тебя, бедная моя пивунья? — Еще бы, поножовщик! И все же я ни разу не попробовала их. Но какой это был соблазн! Он-то и погубил меня. Однажды, когда я шла домой с Монфокона, какие-то мальчишки побили меня и утащили мою корзинку. Возвращаясь домой, я знала, что меня ожидают колотушки, а не корк хлеба. Вечером, до того, как отправиться на мост, сычиха, разъяренная тем, что накануне я ничего не собрала, принялась не бить меня, как обычно, а истязать до крови, вырывая у меня волосы на висках. Место это самое чувствительное. Дьявольщина! Но это уж слишком. — вскричал разбойник, сдвинув брови и ударяя кулаком по столу. — Бить ребенка — это не по мне, а истязать его, чертова баба! Рудольф внимательно выслушал рассказ Лилии и Марии и теперь с удивлением смотрел на поножовщика. Этот проблеск чувствительности удивлял его. — Что с тобой, поножовщик? — спросил он. — Что со мной? — Как? Разве вас не трогает, что эта старая живодерка мучает ребенка? Неужто душа у вас такая же жесткая, как кулаки? — Продолжай, девочка, — сказал Рудольф, не отвечая на слова поножовщика. — Я уже говорила вам, что сычиха тиранила меня, ей хотелось, чтобы я плакала, но меня это озлобило, И однажды, чтобы вывести ее из себя, я со смехом пришла на мост со своими леденцами. Одноглазая стояла у печки и время от времени показывала мне кулак. А вместо того, чтобы плакать, я запела громче обычного, а между тем от голода у меня кишки свело. Я полгода продавала леденцы и ни разу их не попробовала. Ей-богу! В тот день! Я не удержалась. Отчасти от голода, отчасти, чтобы позлить сычиху, я беру один леденец и съедаю его. Браво, дочка! Съедаю еще один. Браво, да здравствует хартия! Имеется в виду конституционная хартия 1814 года, которая приобрела особое значение после ее пересмотра в 1830 году. Леденцы казались мне такими вкусными. А тут торговка апельсинами принимается кричать «Эй, сычиха, воровка поедает твои запасы!» «Дьявольщина! Каша заваривается!» «Заваривается каша!» — проговорил поножовщик, чрезвычайно заинтересованный рассказом. «Бедная мышка! Как ты, небось, задрожала, когда сычиха заметила, что ты делаешь!» — А как же ты вышла из положения, бедная пивунья? — спросил Рудольф, не менее заинтересованный, чем поножовщик. — Да, мне пришлось не сладко. Но самое забавное, что одноглазая не могла отойти от своего варева, — проговорила, смеясь, Лилия Мария, хотя она и злобствовала, видя, что я поедаю ее леденцы. — Хе, что правда, то правда. От положения! — воскликнул хохоча поножовщик. Посмеявшись вместе с ним, Лилия Мария продолжала. Тут я подумала о побоях, которые меня ожидают, и сказала себе, плевать все равно мне быть битой, что за один леденец, что за три беру третий леденец. Вижу, что сычиха издали угрожает мне своей большой железной вилкой, я помахиваю леденцом и съедаю его. Ей-богу, не вру, у нее под носом. Браво, дочка! Понимаю теперь, почему ты только что уколола меня ножницами. Полно, полно, я уже говорил об этом, смелости тебе не занимать. Но после твоей проделки, сычиха, видно, собралась живьем содрать с тебя кожу. Загасив свою печурку, она подходит ко мне. Милостыни я собрала на трясу, а леденцов съела на целых шесть. Когда Одноглазая взяла меня за руку, чтобы отвезти домой, мне показалось, что я упаду, до того мне было страшно. Я помню тот вечер так ясно, словно наблюдала за собой со стороны. Как раз приближался Новый год. Ты знаешь, сколько лавок с игрушками на новом мосту. Весь вечер у меня ребило в глазах, только от того, что я любовалась на красивых кукол, на их красивые домики. Подумай, как это занятно для ребенка. А у тебя никогда не было игрушек, пивунье. У меня, ну и балда же ты. Да кто бы мне подарил их? Наконец вечер кончился. Хотя стояла зима, на мне не было ни чулок, ни рубашки, одно только поношенное полотняное платьице до да сабона на ногах. Право, я не задыхалась от жары. Так вот, когда одноглазая взяла меня за руку, я вся вспотела. Больше всего меня пугало, что всю дорогу Сычиха что-то бубнила себе под нос, а не ругалась, не орала, как обычно. Она только крепко держала меня за руку и заставляла идти быстро, так быстро, что мне приходилось бежать за ней. По дороге я потеряла с собой, но не смела сказать ей об этом и бежала дальше, ступая по тротуару босой ногой. Когда мы вернулись домой, Вся нога у меня была в крови. — Что за сволочь эта старуха? — вскричал поножовщик, гневно ударяя кулаком по столу. — У меня сердце надрывается, как подумаю, что девчушка семенит за этой стервой, несмотря на свою окровавленную ногу. Мы жили на дробильной улице на чердаке. Внизу рядом с входной дверью помещался ликерщик. Сычиха входит к нему, по-прежнему держа меня за руку, и выпивает за стойкой полштофа водки. Черт возьми! Да если б я столько выпил, то сразу бы окосел. Это была ее обычная порция. Недаром она ложилась спать вдрызг пьяная, поэтому, наверное, она так больно била меня по вечерам. Поднимаемся к себе. Мне было невесело. Можешь мне поверить. Сычиха запирает дверь на два поворота ключа. Я бросаюсь к ее ногам и умоляю простить меня за то, что съела ее леденцы. Она не отвечает, и я слышу, как она бормочет, расхаживая по комнате. «Что мне сделать с ней сегодня вечером с этой воровкой леденцов? Что мне такое с ней сделать?» Она останавливается и смотрит на меня, вращаясь своим зеленым глазом. А я все еще стою на коленях. Внезапно кривая подходит к полке и берет клещи. — Клещи? — воскликнул поножовщик. — Да, клещи. Для чего? — Чтобы бить тебя, — говорит Рудольф. — Чтобы щипать тебя, — говорит поножовщик. — Как бы не так. — Чтобы вырывать у тебя по волоску. Не отгадали. Да и не пробуйте. Сдаюсь. Сдаемся, чтобы вырвать у меня зуб. Мы просим читателей, которые найдут эти жестокости неправдоподобными, вспомнить о почти ежегодных приговорах, выносимых озверевшим людям, которые бьют и стязают детей. Даже отцы и матери не чужды этим зверствам. Поножовщик разразился такими ругательствами, такими яростными проклятиями, что посетители кабака взглянули на него с удивлением. В чем дело? Что с ним такое? спросила пивунья. Что со мной? Да я ее в глухую зарежу. Эту сычиху. Стоит ей попасть мне в руки. Где она? Скажи, пивунья, где она? Только бы мне найти эту чертовку, и я в раз ее остужу, убью. Глаза разбойника налились кровью. Разделяя чувство поножовщика, возбужденного жестокостью одноглазой, Рудольф был поражен, что бывший убийца пришел в такое неистовство, услышав, что разъяренная старуха собирается вырвать зуб у ребенка. Нам кажется, что такое чувство... Возможно, более того, вполне вероятно, у жестокого человека. И что же? Эта старая хрычевка все же вырвала у тебя зуб, бедная девочка? — спросил Рудольф. — Еще бы, конечно, вырвала. Но не сразу. Боже мой! Как она корпела надо мной! Голову мою она зажала между коленями точно в тисках. Наконец, с помощью клещей и пальцев она вытащила у меня зуб, а затем сказала, верно, чтобы напугать меня, «Теперь я буду каждый день вырывать у тебя по зубу воровка, а когда ты останешься без зубов, я брошу тебя в воду, и тебя съедят рыбы». Они отомстят тебе за то, что ты ходила за червями для наживки. Я вспоминаю об этом, потому что такая месть показалась мне несправедливой, как будто я ходила за червями для своего удовольствия. — Что за подлюга! — вскричал с еще большей яростью поножовщик. — Ломать, рвать зубы у ребенка? Ну что ж тут такого? Смотри, ведь теперь ничего не заметно. — проговорила Лилия Мария, и, улыбнувшись, она приоткрыла свои розовые губки и показала два ряда маленьких зубов, белых, как жемчужины.